Глава 3. Добрый день, товарищи, бодро начал я и обвёл внимательным взором притихший коллектив. 15 человек, и это не считая меня с Кларой Викентьевной, которая вообще не журналист, а кто-то вроде замполита в армии. Здравствуйте, добрый день, нестройно ответил коллектив, явно настороженный непривычного вида планёркой с чиппитем. Кстати, об этом. Не стесняйтесь, коллеги, наливать себе покрепче, берите конфетки, бараночки, всё так же бодро продолжил я. Нам с вами предстоит мозговой штурм. Какой, простите? Переспросил высокий и сосущий старик с набрякшими мешками под глазами. Мозговой, повторил я. Как говорят американцы и англичане, brain storm. Вот и пусть говорят, как им нравится. Возмутилась Клара Викентьевна. А у нас планёрка. Планёрка. Покладисто согласился я. Итак, сдача номера у нас с вами в следующий вторник. К этому времени нам нужно заполнить, я быстренько вспомнил объём нашего еженедельника. 32 полосы. У кого какие предложения, товарищи? Все по стандартной схеме, Евгений Семенович. Толстый Арсений Степанович поднял руку. Зачем изобретать велосипед? Четыре полосы забьем телепрограммой, так что уже двадцать восемь. Разворот на второй трети. Новости, милиционерские сводки, несколько цифр из АКСа. Принимается, кивнул я. Но нам еще нужно чтитьва, аналитика, репортажи, в конце концов интервью. Шабанова еще может взять интервью у поэта Василия Котичева. Тут же вмешалась Клара Викентьевна. Но срете он получил овации худсовета, а я бы объединил материал Зои про cover группы. Я принялся думать слух и тут же оселся. Что-то меня не в ту сторону понесло, начиная с brainstormа. Как там рок-группы-то назывались в то время? Ансамбли, вокальный-инструментальный ансамбль Люб города. А Андроповская? Поправила меня парторгша, гневно сверкая глазами. Сейчас Андроповская верная. Машинально сказал я, чем вызвал изумленный робот. Но скоро на волне перестройки начнётся масштабная компания по возвращению исторических названий. Это вам в райкоме сказали. Куларова Валентиевна даже очки сняла и протёрла их клетчатым платком. У меня свои связи в партии, уклончиво ответил я. Ну, а давайте действительно не будем всё это бередить раньше времени. Итак, Зоя, ваша задача подготовить материал на полосу о разнообразии молодёжной культуры. Поговорите с этим, как его Котиковым, потом возьмите интервью у пары фронтменов, прошу прощения, солистов самодеятельных ансамблей. Поняла. Девушка расцвела словно пышная роза, явно оценив масштаб идей. И поснимать не забудьте, добавил я. Лёни возьмите, он хорошо ловит портреты. Вы мне рвете, Евгений Семенович. Смущенно пробормотал Фильман, а меня уже понесло дальше. Так, я жду новых идей, товарищи. Я даже хлопнул кулаком по стол, напугав Зою и ещё парочку неприметных девчонок. И на чай, коллеги, налигайте на чай. Видимо, мой тон был совсем непривычным для Кошеварова, и журналисты скорее с опаской, чем с воодушевлением, стали наливать себе чаю и передавать друг другу конфеты с сушками. Дальше во мне неожиданно вспыхнул азарт. И я даже на время забыл, что это всё мне снится, а сам я на самом деле валяюсь без сознания на больничной койке. Нужны острые материалы. Репортаж со скорой из милицейских рейдов, поисковый отряд надо бы потрести. Но у нас нет поисковых отрядов. Рубко возразила Зоя Шабанова и опять покраснела. Заж ж появится, и я рубанул рукой воздух. Ну, репортаж из милицейских рейдов. Дринный, которого, как я вспомнил, звали Виталий Бульбаш, с интересом прищурился. Есть у меня в отделе хороший знакомый, капитан Велечук Платон Григорьевич. Могу с ним поговорить. И давно пора, распылился я. Договоритесь с ним, товарищ Бульба, чтобы его парни взяли вас с собой покататься по тролле. Желательно в ночном. Легко, с довольной улыбкой ответил Долинный. Я понял, что мне необходим план номера. Поискал в ящиках стола, достал писчую бумагу и карандаш. Задумался, вспомнил, как работали опытные журналисты, у которых я начинал еще практикантом. Так, раскидаем весь тридцатидвухполосник по блок схеме. Первая и последняя по одной, все остальные в разворотах. Пока что у меня распределены только 4. Без спорта никак, Евгений Семенович, подняла руку и стала крепенькая девчонка с двумя косичками-крендельками. Наши Сколенинская Волга отыграли. Я репортаж пишу. Снимки Андрей сделал. Она указала на худого черноволосого паренька, сидевшего рядом с Леонидом Фельдманом. Точно, фотограф же в редакции не один, значит, Андрей. А эту спортивную деваху, по-моему, зовут Анфисой, Анфиса Николаевой. А ведь я её знаю. У нас она лет 5 назад ушла на пенсию, тоже из старой гвардии. Говорили, что она очень круто пишет, но я к своему стаду ни разу её статьями не интересовался. Просто не люблю спорт, если честно. Сам на велосипеде, лыжах катаюсь, в бассейн хожу, но так, чтобы следить за футболом, к примеру, нет, точно нет. Анфиса, это очень хорошо, одобрил я вслух. Только давайте мы добавим к репортажу интервью с самым результативным игроком. С Щубатарёвым? Уточнила спортсменка. Но другие обидятся, всё-таки командная игра, футбол. И пусть обижаются, рявкнул я. Кто решает, у кого интервью брать? Мы решаем. Хотят, чтобы их портреты на первой полосе красовались, пусть догоняет и перегоняет Ичу Батарева. Понятно? Так точно, Евгений Семёнович, неожиданно гаркнула Амфисса, вытянувшую струнку, словно солдат в строю. Вот отлично! удовлетворенно кивнул я. Ещё? Культура, раздался тихий хрипчевый голос. Я имею в виду в самом широком смысле, не как узкий Я поискал глазами источников звука и остановился на тетушке лет шестидесяти в круглых очках и разноцветном шарфике. Волосы у нее были всклокочены и торчали в разные стороны, как у собачки-балонки. Но глаза тетушки светились, и ей было точно плевать на то, как на нее смотрит редактор. Главное – это ее работа, ее идеи и мысли. Что предлагаете? Я вежливо кивнул ей, и подсознание уже гораздо быстрее с готовностью подсказало мне имя. Марта Родольфовна, судьба культуры Андроповска в ваших руках. Вы наверняка знаете, что стартовал новый театральный сезон. Водушевлённо принялась рассказывать товарищ Мирбах, в моё время, к сожалению, уже покойная театральная журналистка, уехавшая из Любгорода в Санкт-Петербург ещё в лихие 90-е. Чёрт, вот ведь легендарных людей подкидывает мне моё подсознание. Так вот, в нашем районном доме культуры будут ставить Чехова, гастроли Калининского драматического. С вас полоса, дорогая Марта Рудольфовна. Тепло улыбнулся я. Формат на ваше усмотрение. Благодарю, Евгений Семенович. Тетушка даже растрогалась. Неужели реальный кошеваров и вправду такой сатраб? Я напишу критическое са. А смелю вставить свои пять копеек. Раздался бархатный голос толстого. Вы не забыли об обязательных полосах партии и правительства. Решение местных советов, почта профсоюза, весть с полей. Вот вы, Арсений Степанович, этим и займитесь. Я широко улыбнулся. "Но это ведь шесть полос. Тосты чуть не выпрыгнул из-под тяжек. Возьмите помощников", отмахнулся я. "Что в самом деле? Вперва, что ли?" Раздался смешок, поначалу неуверенный, но потом, после моей ещё более широкой улыбки, уже осмелевший и громкий. А когда рассмеялся сам Арсений Степанович Бродов, весь коллектив прямо-таки грохнул. Но от моего взгляда не ускользнуло странное выражение лица Тостова. Он хоть и улыбался, но глазами сверлил меня, будто хотел протереть дыру. Надо будет, пожалуй, к нему внимательно присмотреться. Так, ладно, товарищи. Я показал, что уже можно перестать смеяться. Этому номеру не хватает сенсации. Что у нас на повестке дня? 1986 год. Кто поедет в Чернобыль или в Афган? В кабинете воцарилось гробовое молчание.